Но от Тайлера так просто не отделаешься. Он преследовал меня на переменах, а во время ланча садился за нашим столиком. Можно не объяснять, что Майк с Эриком приняли его в штыки, а на мою голову свалился еще один ненужный поклонник. Почему-то про Эдварда никому говорить не хотелось, хотя я и рассказывала, что он вел себя как герой, заслонив от приближающегося фургона. Джессика, Марик, Майк и Эрик в один голос твердили, что увидели Калина, лишь когда отодвинули Хонду. За ним не ходили толпами и не просили рассказать, как все случилось. Как обычно, студенты старательно его избегали. Калин и Хейлы сидели за тем же столом, не ели и разговаривали только между собой. В мою сторону Эдвард больше не смотрел. На биологии он сидел с самым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 К следующему утру гнев сменился на бесконечную благодарность. Когда я пришла на биологию, Эдвард сидел за партой, рассеянно глядя перед собой. И я присела, ожидая, что он ко мне повернётся. Однако Калин притворился, что не заметил меня. "Здравствуй, Эдвард", вежливо поздоровалась я, показывая, что настроена дружелюбно. Калин кивнул и стал с повышенным интересом разглядывать доску. Вот и весь разговор. С тех пор ни слова, хотя мы каждый день сидели за одной партой. Не в силах бороться со своим чувством, я продолжала смотреть на него, пусть издалека. В столовой и на автостоянке мне никто не помешать не мог, и я ухитрилась разглядеть, что его глаза с каждым днем становятся все темнее, а золотые крапинки постепенно исчезают. На биологии же я старалась уделять ему не больше внимания, чем он, чем он мне,